Глава 26. Лучше бы осталась в спальне с едой и люцифером. Наша повозка резко дернулась и остановилась. Ремни безопасности в мире Артемия, несмотря на недюжиные магические таланты, еще не изобрели, и я стремглав налетела на левия, сидящего напротив меня. Впечаталась лицом ему в грудь, прикрытую островатыми металлическими кольцами кольчуги и завизжала: Вы целы! Левий аккуратно приподнял меня, задержав ладони на запястьях. Его прикосновения показались мне мягкими и робкими, совсем не такими, какими, на мой взгляд, должны быть движения настоящего воина, смелыми и решительными. Я с опаской заглянула Левию в глаза, боясь увидеть в них мрачную черноту, присущую теням владыки, но не заметила ничего подозрительного. Только заманивающую в глубину ледяную прозрачность, Словно меня разглядывали два озера с чистейшей водой. «Приехали?» – пробормотал я, часто заморгав. «Еще не должны были», – заторможенно заметил мужчина. Придержав, опустил меня на место рядом с собой и выкрикнул рулевому. «Почему остановились?» «Помоги, Левий! Похоже на дороге мертвяк!» Обернулся к нам второй воин, а я, услышав его слова испуганно, вжалась в обивку сиденья. Мужчины вышли, оставив меня в повозке одну. задним умом я понимала, что вот он, мой счастливый и, возможно, единственный шанс, когда нужно броситься на место водителя и нестись, куда глаза глядят, оставив воинов Артемия в темном захолустье, но не нашла в себе смелости, чтобы сдвинуться хотя бы на миллиметр. Мужчины не возвращались, и я отчетливо почувствовала на шее удушающие лапки паники. «А вдруг этот мертвяк их давно того?» прикончил и сейчас полезет за мной. В следующую секунду я уже прилипла к окну, желая разглядеть на улице хотя бы чей-то живой силуэт. Кто-то грохнул по противоположному стеклу и я обернулась на звук. Леви стучал в окно с другой стороны. Все в порядке, поняла я по движением его губ. Голос я почти не расслышала. То ли его речь стала менее понятна из-за токсичного воздуха, то ли я теряла сознание. И все-таки второе. Я очнулась на груди у Левия. В нос ударил тяжелый металлический запах кольчуги, и я сердито вздохнула. Неловко облокотилась на его грудь и привстала, решив, что для обычного воина из армии он слишком многое себе позволяет. Запросто прикасаться к жене его повелителя. Слишком легкомысленно. «Мертвяк, мертвяк», пробурчала, как в тумане, и потерла висок. «Да, он с нами, госпожа, не волнуйтесь», — обрадовал меня Левий. Я нервно задергалась на месте, покрутила головой по сторонам. «Спрятан в багажном отделении», — пояснил Левий, и, увидев мое перекошенное от страха лицо, объяснил подробнее. «Не все люди выдерживают тяготы нашего мира, госпожа. Кто-то сбегает. Это несложно. Если долго оставаться на улице и активно вдыхать воздух, токсины вызывают в организме необратимые изменения, человек умирает. Владыка забирает такие души себе». Из них получаются неплохие воины, которые не боятся смерти. Я бодро отодвинулась от левия на противоположный угол сидения, побледнела, позеленела, отвернулась к окну и закрыла глаза руками. «Что ж на вас лица-то нет, госпожа?» – пробурчал рулевой в мою сторону. «Жена владыки тьмы должна уметь за руку здороваться со смертью». «Эй!» «Рули и помалкивай», — одернул мужчину Леви, она сама решит, что и кому должна. Я никому ничего не ответила. Добраться бы поскорей до лавки и разобраться со своей магией. Примерно через полчаса мы остановились снова. Я выглянула в окно и задрала высоко голову. Повозка встала возле высокого здания, оброшива плющом с коричневыми, словно болезненными пятнами. «Лучшая магическая лавка», — пояснил Леви, а меня долго уговаривать не пришлось. Я шустро нажала на ручку дверцы, чтобы не терять больше ни одной минуты. «Постойте!» – Леви закрыл дверь обратно. «Здесь есть специальный безопасный вход с очистительными установками. Мы встали в очередь на въезд. Еще немного потерпите, госпожа». И правда, прошло немного времени, как мы снова двинулись. Въехали в темный коридор, как в последний путь. Я нервно сглатывала слюну. Да уж, после сегодняшней поездки брачная ночь с владыкой больше не казалась мне страшным испытанием. Лучше бы осталось в спальне с едой и Люцифером. «Идемте», — наконец произнес Левий, и я выскочила из повозки, как пробка из бутылки. Увы, не слишком грациозно. Осмотрелась и, заметив впереди себя развалы, похожие на крытый рынок, поспешила туда. «Нам не сюда, госпожа». Леви указал рукой в противоположную сторону. «Это магические безделушки для горожан. Вам же нужна серьезная магия?» Я отчаянно кивнула. «Что вы хотели подарить владыке? Какой сюрприз?» — уточнил Леви, и я замешкалась. «Видишь ли, из меня вышла не очень хорошая жена», — начала я, потупив глаза, как и подобает в столь личных признаниях. А сделала паузу, чтобы мужчина решил, что мне неудобно продолжать разговор, и отвернулась в сторону. «Слишком зажатая, скованная», — закашлялась я. Нужно зелье, которое снимает внутренние зажимы и запреты. «Любовное!» — ухнул Леви. «Если позволишь детали и подробности, я бы обсудила лично с магом Зельеваром», — фыркнула я, разыграв смущение и зашагала вперед.